Галисанна. Конечно, деревня Никитина-Троицкая особая. Особая для меня, для всех, кто вырос на этих трех посадах. Особая для всех, кто тихо, боясь произносить это вслух, радуется, что вот уже и наши дети не видят для себя другого места на лето. Через неделю у меня отпуск. Я поеду в деревню, и там снова пойду к Галисанне, чай пить на веранде. Господи, пожалуйста, пусть это повторяется подольше. Галисанна — это от Галина Александровна. Видимо, мне было проще так произносить лет сорок назад. Когда я приходила к ней на гору и входила в её всегда открытый дом на террасу, где стол накрыт 24 часа в сутки и всегда гости, гости, и уходила с карманами полными конфеты с бутербродом с вареньем. Потом, сильно позже, ее внуки стали называть моих родителей Волосинна и Кокотин Матеевич. Все-таки Вера Васильевна и Константин Матвеевич это слишком много букв. Теперь я сижу с ней все на той же террасе и вспоминаю, вспоминаю, вспоминаю. Когда ухожу, она все равно сует мне в пакет пару банок с вареньем. А я думаю, зачем? папу уже нет, но я все равно беру. Кому? А она выходит следом, опирается на ходунки, ставит их впереди, потом два шага через боль, потом опять ходунки, потом ноги, медленно, но она привыкла провожать меня за калитку. Я иду вниз с горы, оглядываюсь, она стоит наверху и машет меня вслед и с удовольствием улыбается, когда видит, что я достаю телефон, чтобы сфоткать ее с этими ходунками и в пуховом платке в летнюю жару. «Старушка моя глухая, Галисанна». Потрясающая, деловая, красивая и шумная Галисанна. Сегодня и почти 40 лет назад. Галисанна, кажется, была третьим москвичом после моих родителей и их друзей Золотухиных, приехавших в Никитино, чтобы уже навсегда прикипеть к этой деревне без воды, без газа, даже практически без электричества, но с таким видом от банного крылечка, что размышления про комфорт становятся какими-то жутко мещанскими. Машины у Галисанны не было почему-то. Странно, всё было. Были классные шторы, удобные кресла, было всегда выстиранное и наглаженное постельное бельё, всегда была колбаса и была на столе селёдка, были серьги офигенные в ушах и были кофейные чашечки, а машины не было. Поэтому иногда возили в деревню Галисанну мы на своих красных «Жигулях». Надо было заехать на машине за ней на работу в какое-то странное закрытое место под шлагбаум. Галисанна там работала как-то очень удачно по советскому времени. Она там, как тогда говорили, доставала бесконечные блюдца, тарелки, полотенца, ножики с костяной ручкой. Оттуда она легкой походкой выходила на каблуках и с двумя огромными сумками с надписью «Спорт», прямо как в фильме «Родня», и легко и лихо подходила к машине, которая и так уже была нагружена до предела. Папа мой открывал ей дверь впереди. Он предпочитал сажать ее на переднее сиденье, чтобы машина была нагружена равномерно. Она элегантно садилась и говорила, «Константин, всего две сумки, не тяжелые. Я вам там взяла антрикоты на холодец». Она садилась, а папе надо было ее сумки в багажник поставить. Он еле отрывал их от земли и тихо матерясь, ставил в багажник, а потом ворчал по дороге, что будем последний километр сельской дороги из-за ее антрикотов пузом цеплять. Помню год, когда мы снова заехали за Галисанной, дело было уже после развала Советского Союза. Она лихо, снова на каблуках, на своих сильных ногах со спортивными икрами и тонкими лодыжками тащила к машине две сумки. Папа уныло вышел встречать. Но она не села, а сказала «Сейчас, Константин, еще кое-что» и ушла. Через несколько минут вернулась. Она тащила несколько огромных красных советских флагов прямо с древками. Папа посерел. Она стала причитать. «Ну ладно, Константин, ты что? Это ж кумач. Посмотри, какая ткань крепкая. Будем вешать деревни на дом на праздники». Папа смотрел на нее с тихой яростью. Она настаивала. «Все влезет, Константин, ну не бросать же! Ну выкинуть же хотели флаги, разве можно выкидывать? Константин, смотри, какая ткань! Ну ну на гробы же пойдет, красная!» У Галисанны потрясающий заливистый смех и потрясающие плюшки с маком. Она каждый год приходила 31 августа, на папин день рождения, и за столом были всегда ее плюшки и ее смех. У Галисанны какие-то удивительные были платья. Помню голубое с лаковым пояском. Помню ее вазы хрустальные, кольца и серьги, как из фильма «Место встречи изменить нельзя». Всегда невероятная завивка и эти всегда открытые двери. И невероятная же щедрость. Все для всех, никому ничего не жалко. «Ну а что, Вер, на тот свет, что ли, забирать, да, Вер?» У Галисанны был бобка, огромная белая лайка, нагонявший страх на всю деревню, когда он вдруг срывался с поводка. Галисанна неслась за ним по деревне с криком «Бобик! Бобик!». Жители тут же загоняли во дворы кур, подхватывали детей на руки и забегали в дома, опасливо дожидаясь, пока от какого-то смельчака долетала весть, что, мол, «всё». Бобика поймали, привязали, сегодня обошлось малой кровью, всего пару куру Советовых придушил. Сейчас Бобик уже много лет как истлел, похороненный за деревней со всеми почестями. У Галисаны внуки Мишка и Женька, которые теперь выросли из разнокалиберных мальчишек, мелкого белокурого ангела и чернявого плечистого цыганенка, в талантливого артиста и не менее талантливого повара. Маленький Мишка сидел в дождь у Галисанны на спине, на плечах. Она в штормовке, он в ветровке и в маленьких резиновых сапожках. Они шли по размокшей деревенской дороге и кричали «Женя, обедать!». Потом всего на пару лет позже, когда Мишка уже не мог уместиться у неё на плечах, Галисанна кричала прямо от дома. И вся деревня знала, что Мишке с Женькой пора обедать. Как-то в выходные мы подъехали к дому, а нас поджидает у калитки Сашка Мохов. «Теть Вер, скорее пойдемте к Галисанне, там дядь Володя умирает». Мама побежала наверх, на гору. Дядь Володя умер. Мама вернулась и плакала, плакала, плакала. Как же будет Галисанна жить без него? А Галисанна плачет до сих пор, когда его вспоминает. Как-то летом к нам пришла Лариса, дочка Галисанны, про которую папа мой говорил всегда с придыханием. Мама закрылась с ней на веранде. «Ясное дело, эта закрытая дверь просто невероятно меня тогда восьмилетнюю притягивала. Ну что может быть за разговор между ними, что надо закрывать дверь?» Лариса вышла довольная и смущенная, а мама говорила, «Смотри, тяжелая не поднимай, побереги себя и не нервничай». Эту мама подтвердила Ларисе, что внутри растет ее будущий сын Мишка. Мама всегда завидовала тому, что у Галисанны такая потрясающая, красивая, белая, благородная седина. Не надо краситься. Теперь такая же голова у Ларисы. Ей завидую я. У меня этот мамин крестьянский цвет седины, соль с перцем. Сегодня Галисанна глухая, со слуховым аппаратом. Правда, она прекрасно слышит всё, что ей хочется. Галисанна в пуховом платке в летнюю жару. Галисанна стареющая с жуткими болями в ногах, с артрозными пальцами. Галисанна, которая уже два раза полежала у меня в центре паллиативной помощи, где стала называть меня «Анной Константиновной» при медсёстрах, и делала это с таким уважением и достоинством, что я пряталась рыдать в туалет в её палате. Галисанна со всё ещё юными голубыми глазами, привычным сиплым низким смехом. Галисанна, ставшая на старости лет, очень сентиментальной, глаза её наполняются слезами за секунду, когда я говорю, что неясно, зачем и для кого брать её варенье, если папа моего всё равно уже нет. Галисанна, которая сначала дошла с ходунками со мной до бани и, увидев, как я отщепнула смородину от куста, твёрдо сказала «Давай, не ленись, подними нижнюю ветку и обери всё как следует». Галисанна, которая за столом несколько раз гоняла молодую пенсионерку Ларису в комнату за сумкой, которая у кровати, нет, которая на подоконнике, нет, которая из Москвы. И когда Лариса наконец-то принесла нужную, «Мам, это?» Галисанна достала оттуда аккуратную папку с фотографиями и сказала, «Смотри, Нют, вот я, видишь, вот тут мне три года, а это уже после школы, а вот это уже я, видишь, замужем, красивая какая, да?» «А такой ты меня помнишь уже, наверное». Галисанна, которая машет мне вслед, опираясь на ходунки, а я оглядываюсь и боюсь, что больше ее не увижу.